Князь вернулся тотчас назад и все уладил, у совести в компанию. Он один вошел в горницу Щепина, отворившего дверь, когда вся компания уже собралась разъезжаться. Он объяснил Борису, что спас его от побоев с условием, чтобы он прекратил всякие сношения с Бровским. Щепин охотно обещался, считая, что довольно уже наказан, так как был на волосок от смерти. Однако князь этим уверением молодого человека, что он решился бы действительно на самоубийство, не поверил. «В последнюю минуту не хватило бы духу прыгать», — думал он. Поэтому все это приключение для князя не имело теперь того же значения, что для Щепина. Один считал, что оказал маленькую услугу, спас от срамных побоев, а другой знал, насколько твердо решился прыгать от этих побоев исследовательно следовательно, считал себя спасенным от неминуемой смерти. Теперь Борис живо вспомнил все это дикое приключение и снова уверял князя, что обязан ему жизнью. Князь поверил, и отношения их сразу изменились, стали более искренними. Щепин пробыл в Самаре... Щепин, про... Щепин пробыл в Самаре три дня и настолько сошелся с льговым, что, простившись с новым другом, выехал обратно в Крутоярск, готовый всячески, не жалея себя, служить льгову в его деле. По возвращении Борису пришлось взять на себя новую роль, которую он никогда не играл и которая на первых порах показалась ему крайне трудной. Он должен был лгать и обманывать всех, за исключением Нилочки. Только ей одной рассказал он всю правду и своим восторженным отношением к князю только разжег страсть кошевой. Вместе с тем он поклялся Нилочке, так же, как клялся князю в Самаре, положить за них душу, пожертвовать хоть своей жизнью, но добиться того, чтобы они принадлежали друг другу. Новая роль лгуная и Интригана по отношению к матери и к Мратскому настолько была не по характеру и не по силам Щепина, что он, конечно, выдал бы себя сразу, если бы и мать, и опекун не были ослеплены собственным самомнением и той меркой, которую мерили Щепина. Марьяна Игнатьевна ни единого мгновения не допускала мысли, что ее Боренька может идти против нее, может тайно противодействовать ее планам и вообще не повиноваться ей. Мрацкий был убежден, что он слишком умен и хитер, чтобы быть обманутым этим Боренькой. А главное, Мрацкий был убежден, что Щепин, не имеющий никакого состояния, точно так же такими же алчными глазами смотрит на состояние Кошевой, как и он сам со своим Льей. Борис должен был объясниться и с матерью, и с опекуном по поводу своего пребывания в Самаре и свиданий с князем. И так как еще не привык лгать, то путался и противоречил себе. Из его объяснений и Мрацкий, и Марьяна Игнатьевна вывели одно заключение, что Борис, по их наущению, хитрил, насколько мог. Он верный слуга, но большего от него требовать нельзя. Мрацкий долго ахал и качал головой, узнав от Бориса, что князь приедет в Крутоярск в гости лично к нему. «Вот дурак-то», — думалось Мрацкому, — И в этом не сумел ничего придумать, чтобы отделаться от такого гостя. Марьяна Игнатьевна немного рассердилась на сына. «Пойми ты, Боренька, ведь он тебя одурачил, этот нахал. Ты должен был сказать, что не можешь принимать его в гостях в Крутоярске, так как ты сам здесь, правильно рассуждая, тоже в гостях у своей матери». Борис смущался, лгал, елико умел, но внутренне смеялся, думая, «Как бы удивились вы, если бы знали, что сам я уговорил князя приехать, невзирая на ваше неудовольствие».